Прионовые фермы на Авроре существовали в трех вариациях. Самый безопасный, с точки зрения побочных эффектов, но при этом самый времязатратный метод – просто найти место повышенной концентрации, развесить пустые кристаллы и ждать, пока они наполнятся. Мнения насчет того, где лучше искать, на форуме разделились. Кто-то считал, что рядом непременно должен быть разлом, открывающий проход в бездну или в другое измерение. Другие верили, что Прион падает с неба, как метеориты, а значит, ориентиром будет воронка. Второй способ работал в разы быстрее и отличался тем, что вместо кристаллов развешивали монстров, а потом разом убивали двух зайцев, собирая и кристаллы, и опыт. Про третий вариант я раньше не знал, но теперь даже не удивился его чудовищному цинизму. Оказывается, получить еще больше приона, затратив при этом меньше времени, можно было, скармливая монстром прокаженных туземцев. Цепочка удлинялась, найти место, завести монстров, заразить их, прокачать на высокоприоновом питании. И как ни жутко это звучало, я предпочел бы, чтобы на искомой ферме применялся именно третий способ. Нет, я, конечно, не был маньяком и не желал зла своим соплеменникам, пусть даже они изгнали меня из племени. Но этот вариант позволял надеяться, что Ксока еще жива, хотя бы в качестве пленной. Место, где она пропала с радаров эфира, я нашел очень легко. По сломанным деревьям и выжженному полю боя. Как на нее напали, определить я уже не мог. Но то, как она отбивалась, можно было увидеть даже теперь, спустя сутки. Для пущего реализма и драматического эффекта, мертвые тела в эфире развоплощаются только на третий день. Это также дает возможность вернуться и забрать вещи с собственного трупа, если, конечно, что-то осталось. И вот сейчас на месте боя я обнаружил тело одного из самураев, а тело Ксока отсутствовало. Найти ферму оказалось еще проще, даже не пришлось строить из себя следопыта. Поломанные ветки, лоскутки на сучьях, пятна крови на траве. Все превратилось в сплошное оранжевое сияние, когда я включил темное зрение. Следы привели меня к глубокой лощине. В ней пряталась небольшая деревня, рядом с которой была стела возрождения, заросшая мхом. Лощина, кстати, по форме вполне сошла бы за метеоритный кратер. В центре деревни расположилось длинное приземистое строение, напоминающее ангар с широкими воротами. Вокруг приткнулись четыре деревянных домика, причем только один из них выглядел обжитым и ухоженным, а из трубы над ним поднимался дымок. Остальные три были заброшены, трава подступила к стенам, двери покосились, окна разбиты. В кронах деревьев поблизости были закреплены две толстые бочки, соединенные веревочным мостом. Они служили заменой сторожевым вышкам. Наличие охраны, однако, для меня сюрпризом не стало. Я заранее к этому подготовился, даже сделал себе костюм лешего, наподобие снайперского. К деревне подкрался с подветренной стороны, изображая из себя то кустик, то веточку. Система все это оценила и повысила мне уровень навыка маскировки. Времени потратил много, но в конце концов подобрался почти к самому входу. Лежал метров в пяти от тропинки, которая вела к воротам ангара. Прион был там, под этой постройкой, а примерно на глубине 20 метров его скопление раздавалось вширь. И чувствовал это не только я, но и окрестные звери. На моих глазах они попытались атаковать ферму. Стая Капибар, десятка-два особи, Почуяв прион с визгом ломанулась в лощину. Охрана среагировала так, будто это не милые мохнатые хомячки переростки полметра в холке метр в длину, а орда кровожадных демонов. Из отремонтированного домика выскочили восемь самураев и выстрелились в ряд у ворот ангара. Два мага притащили моток шипованной металлической ленты. Растянув ее по земле перед самураями, они отошли в ангар, что-то наколдовали, и по ленте проскочила искра похоже, пустили ток. Нижняя створка ворот закрылась, и тут же из-за нее высыпались четыре массивных многозарядных арбалета. Капибары проскочили мимо меня. Пожалуй, их лучше было сравнить все же не с хомячками, а с морскими свинками. Шорстка мягкая, лапки нежные, два зверя сопя легко пробежали прямо по мне, и я даже неудобства не ощутил. Но очень скоро я понял, почему так всполошилась охрана. Лента с шипами ударила первую капибару разрядом. Остальные звери тут же подпрыгнули, чтобы преодолеть заграждение, и разинули зубастые пасти. Но не просто разинули. Морды раскрылись, словно бутоны. Челюсти лепестки растягивались и загибались назад, настолько, что закрывали бока. Свинки буквально выворачивались наизнанку. И к самураям долетали уже в виде шаров, которые были утыканы зубами-гвоздями и напоминали морские мины. Разве что не взрывались в момент касания, а схлопывались обратно, проглатывая все, до чего дотягивались. Битва была громкой, короткой, но быстрой. Хранители потеряли одного мага и трех самураев, а копибары полегли все. Через некоторое время к деревне подтянулся обоз хранителей. Четыре механических существа имели отдаленное сходство со скелетами бегемотов. Это были не боевые, а транспортные машины. Хребет с ребрами формировал клетку, в которой сидели пленники. Первые две машины везли аборигенов неписей разной степени прокаженности. Кто-то из них уже даже не шевелился. Вождь начал бы лечить таких первыми. Они предназначались, судя по всему, на съедение монстром. В третьей повозке скулило и лаяло несколько волчат, взятых, очевидно, на вырост. Четвертая пустовала, причем верхняя половина клетки явно требовала ремонта. Прутья были помяты, а некоторые его вовсе лопнули, изогнулись и торчали наружу, как будто кто-то вырвался изнутри. Охрана тоже присутствовала. Четыре арбалетчика бежали перед обозом, опережая его метров на тридцать. На их крики опять выскочил отряд из ворот, и все уставились в небо. Кто напал в этот раз, я не очень понял. Чьи-то тени пронеслись над дорогой, а маги, не жалея маны, стали пускать огненные шары и бить молниями. Победных возгласов не было. Как только за обозом захлопнулись створки ворот ангара, бойцы разбежались по укрытиям. Напряженно у них тут. С другой стороны, такой концентрации приона я еще не встречал. Те фермы, которые попадались по дороге в диноздан не выдерживали сравнения с этой, как огородик на подоконнике у любителей экотрендов против китайского агрохолдинга. И урожай тут уже, видимо, созрел. А раз так, то пусть лучше он достанется мне и моим союзникам, чем хранителям. С вождем я вышел на связь, пока шухарился по кустам. Он ответил быстро, задал уточняющие вопросы, подсказал, какую информацию собирать. Мне даже уговаривать его не пришлось. Новости о Ксока, богатая фирма с Парионом, очередной шанс для первых людей очень больно навалять игрокам, не знаю, что на него повлияло больше, но энтузиазмом он загорелся сразу. Уверенность и кровожадность вождя передалась мне, и если поначалу я думал только о том, как выручить Ксока, то теперь в голове сложился план, как отловить Танаку, жестко надругаться и устроить ему подробный допрос». Для этого, правда, требовалась некоторая помощь в реале и много денег, чтобы за нее заплатить.